Роман добрый. Гений русского сыска Иван Дмитриевич Путилин. Гроб с двойным дном. Глава первая. Гений зла. Путилин ходил из угла в угол по своему кабинету, что с ним бывало всегда, когда его одолевала какая-нибудь неотвязная мысль. «Вдруг он круто остановился передо мной». — А ведь я его все-таки должен поймать, доктор. — так о ком говоришь? — спросил я моего гениального друга. — Да о ком же, как не о Домбровском, с досадой вырвалось у Путилина. Целый год, как известно, он играет со мной, как кошка с мышкой. — Много на своем веку видел я отъявленных и умных плутов высокой марки, но признаюсь тебе, что подобного обер-плута еще не встречал. — Гений, ей-богу, настоящий гений! — Значит, я искренне им восхищаюсь. — Что же, тебе, Иван Дмитриевич, особенно должна быть приятна борьба с этим господином, так как вы противники равной силы. — Так ведь только вообрази, — продолжал Путилин, — сколько до сих пор нераскрытых преступлений этого короля воров и убийц лежит на моей совести. В течение одиннадцати месяцев три кражи на огромную сумму. Два убийства, несколько крупных мошеннических дел-подлогов. И все это совершено одним господином Домбровским. Он прямо неуловим. Знаешь ли ты, сколько раз он меня оставлял в дураках? Я до сих пор не могу без досады вспомнить, как он провел меня в деле похищения бриллиантов у ювелира Г. Как-то обращается ко мне этот известный ювелир с заявлением, что из его магазина началось частое хищение драгоценных вещей. Персней, булавок, запонок с большими солитерами огромной ценности. — Кого же вы подозреваете, господин Гэсс, спросил я ювелира. — Не знаю, прям не знаю, на кого и подумать. Приказчики мои — люди испытанной честности, и, кроме того, ввиду пропаж я учредил за всеми самый бдительный надзор. Я не выходил и не выхожу из магазина, сам продаю драгоценности, и, тем не менее, не далее, как вчера у меня на глазах под носом «Исчез рубин редчайшей красоты! Ради бога, помогите, господин Путилин!» Ювелир чуть не плакал. Я решил взяться за расследование этого загадочного исчезновения бриллиантов. «Вот что, любезный господин Не хотите ли вы взять меня на несколько дней приказчиком?» спросил я его. Он страшно бедняга изумился. «Как?» — сразу не сообразил он. «Очень просто». Мне необходимо быть в магазине, чтобы следить за покупателями. Как приказчику это чрезвычайно будет удобно. На другой день, великолепно загримированный, я стоял рядом с ювелиром за зеркальными витринами, в которых всеми цветами радуги переливались драгоценные камни. Я не спускал глаз ни с одного покупателя, следя за всеми их движениями. Вечером я услышал подавленный крик отчаяния злополучного ювелира. Опять, опять новая пропажа! Да быть не может! Что же исчезло? Булавка с черной жемчужиной. Я стал вспоминать, кто был в этот день в магазине. О, это была пестрая вереница лиц. И генералы, и моряки-офицеры, и штатские денди, и великосветские барыни, и ливрейные лакеи и являвшиеся с поручениями от своих знатных господ. Стал быть, среди этих лиц и сегодня был страшный и поразительно ловкий мошенник, но в каком виде явился он? Признаюсь, это была нелегкая задача. На другой день я получил по почте письмо. Помни его содержание наизусть. Вот оно Любезный господин Путилин, что это вам пришла за странная фантазия и обратиться в приказчика этого плута г. Это не к лицу гениальному сыщику, ваш Домбровский. Когда я показал это письмо ювелиру, он схватился за голову. Домбровский? О, я погиб, если вы не спасете меня от него. Это не человек, а дьявол. Он разворует у меня постепенно весь магазин. Прошел день без кражи. Я был убежден, что гениальный мошенник, узнав меня... Не рискнет больше являться в магазины, что его письмо не более как дерзкая бравада. На следующий день, часов около пяти, к магазину подкатила роскошная коляска с ливрейным лакеем на козлах. Из коляски вышел, слегка прихрамывая и опираясь на толстую трость с золотым набалдашником, полуседой джентльмен, барин чистейшей воды. Лицо его дышало истым благородством и доброжелательностью. Лишь только он вошел в магазин, как ювелир, с почтительной поспешностью направился к нему навстречу. — Счастлив видеть ваше сияльство, — залепетал он. — Здравствуйте, здравствуйте. Любезный господин Г. приветливость снисходительно бросил важный посетитель. Есть что-нибудь новенькое, интересное? — Все что угодно, ваше сияльство. А, кстати, я хочу избавиться от этого перстня. Надоело он мне что-то. Сколько вы мне за него дадите? — Ювелир взял перстень. Это был огромный солитарь дивной воды. Г. долго его разглядывал. «Три тысячи рублей могу вам предложить за него». После долгого раздумья проговорил он. «Что?» — расхохотался старый барин. «За простое стекло три тысячи рублей?» «То есть как за стекло?» — удивился ювелир. «Не за стекло, за бриллиант?» «Да бросьте, это лондонская работа, это поддельный бриллиант». Мне подарил его мой дядюшка, князь В., как образец заграничного искусства подделывать камни. Злополучный ювелир покраснел, как рак. Его, его, величайшего знатока-специалиста, пробуют дурачить. Позвольте, я его еще хорошенько рассмотрю. Он стал проделывать над бриллиантом всевозможные пробы, смысл и значения которых для меня, как для профана, были совершенно темны, непонятно «Ну что?» «Убедились?» — мягко рассмеялся князь. «Убедился, что это бриллиант самой настоящей и очень редкой воды!» Выражение искреннего изумления отразилось на лице князя. «И вы не шутите? Немало! Неужели вы полагаете, что я не сумею отличить поддельного камня от настоящего? И вы, вы согласны дать мне за него три тысячи рублей?» и в придачу даже вот эту ценную по работе безделушку, проговорил Г. подавая князю булавку с головкой камеи тонкой работы. О, какая прелесть! — восхищенно вырвалось у князя. Ну, сенсия, я согласен продать вам этот перстень, но только с одним условием. С каким ваше сельство Во избежание всяческих недоразумений вы потрудитесь дать мне расписку, что купили у меня, князя В. Перстень с поддельным бриллиантом за три тысячи рублей. — О, с удовольствием рассмеялся ювелир. — Вы извините меня, ваше сиятельство, но вы большой руки шутник. Расписка была написана и вручена князю. Он протянул Гэтт драгоценный перстень. — Сейчас я тороплюсь по делу, через час я заеду к вам. Вы подберите мне что-нибудь интересное. Слушаюсь, ваше сиятельство. Вскоре коляска отъехала от магазина ювелира. — Прошло минут пять. Я заинтересовался фигурой какого-то господина, очень внимательно разглядывающего витрину окна. Вдруг яростный вопль огласил магазин. Я обернулся. Злосчастный ювелир стоял передо мной, белее полотна. Господин Путилин, бессвязно лепетал он. Что такое? Что с вами? Что случилось? спросил я, недоумевая. Фальшивый! Фальшивый! С отчаянием вырвалось у Г. — Как фальшивый? Но вы же уверяли, что это настоящий бриллиант? Ювелир хватался руками за голову. — Ничего не понимаю, ничего не понимаю. Я видел драгоценный солитер, который вдруг сразу превратился в простое стекло. Зато я все понял. Этот князь В был никто иной, как Домбровский. У гениального мошенника было два кольца, капля в каплю похожие одно на другое. В последнюю минуту он всучил ювелиру не настоящий бриллиант, а поддельный. Путилин опять прошелся по кабинету. «А знаешь ли ты, что третьего дня опять случилась грандиозная кража? У графини Одинцовой похищено бриллиантов и других драгоценностей на сумму около четырехсот тысяч рублей. Не дурно?» «Действительно, не дурно», — ответил я. «И ты подозреваешь? Ну, разумеется, его». Кто же, кроме Домбровского, может с таким совершенством и блеском ухитриться произвести такое необычайное хищение? Кража драгоценностей произошла во время бала. Нет ни малейшего сомнения, что гениальный вор находился в числе гостей. Ловким образом проник в будуар графини и там похитил эту уйму драгоценностей. И никаких верных следов, друже. Пока никаких. Общественное мнение страшно возбуждено. В высших инстанциях несколько косятся на меня. Мне было поставлено на вид, что ожидали и ожидают от меня большего, что нельзя так долго оставлять на свободе, неразысканном, такого опасного злодея. Откровенно говоря, все это меня страшно волнует. Попробовали бы они сами разыскать подобного дьявола, недовольно проворчал я, искренно любивший моего друга. Но клянусь, что я еще не ослаб и что я во что бы то ни стало поймаю этого господина, — слегка стукнул ладонью по столу Путилин. Раздался стук в дверь. «Войдите — Войдите! — крикнул Путилин. Вошел дежурный агент и с почтительным поклоном подал ему элегантный конверт. Просили передать немедленно в собственные руки вашему превосходительству. — Кто принес жеребцов? — быстро спросил Путилин. — Ливрейный выездной лакей. Хорошо, ступайте. Путилин быстро разорвал конверт и стал читать. Я не сводил с него глаз и вдруг заметил, как краска гнева бросилась ему в лицо. — Ого! Это, кажется, уж чересчур резко вырвалось у него. — В чем дело, дружи? — А вот прочти! С этими словами Путилин подал мне элегантный конверт с двойной золотой монограммой. Вот что стояло в письме. — Мой гениальный друг. Вы дали клятву поймать меня. Желая прийти вам на помощь, сим извещаю вас, что сегодня, ровно в три часа дня, я выезжаю с почтовым поездом в Москву по Николаевской железной дороге. С собой я везу все драгоценности, похищенные мною у графини Одинцовой. Буду весьма польщен, если вы проводите меня. Уважающий вас Домбровский. Письмо выпало у меня из рук. Я был поражен, как никогда в моей жизни. Что это, шутка, мистификация? Отнюдь нет. Это правда. Как? Я отлично знаю почерк и гениального мошенника. Это один из его блестящих и смелых трюков. Домбровский любит устраивать неожиданные выпады. А ты не предполагаешь, что это сделано с целью отвода глаз? В то время, когда мы будем его караулить на Николаевском вокзале, он преблагополучно удерет в ином месте. Путилин усмехнулся. «Представь себе, что нет. Он действительно, если только мне не удастся узнать его, непременно уедет с этим поездом и непременно по Николаевской дороге. О, ты не знаешь Домбровского! Неужели ты думаешь, что если бы это был обыкновенный мошенник, я не изловил бы его в течение года? В том-то и дело, что он равен мне по силе находчивости и дерзкой отваге. Он устраивает такие хода!» какие не устраивал ни один шахматный игрок мира. Путилин взглянул на часы. Стрелка показывала половину второго. — Я принимаю вызов. — Браво, Домбровский! Честное слово, это красивая игра, — возбужденно проговорил мой друг. — Итак, до отхода поезда остается полтора часа. — Хм, немного. Глава вторая. Путилин провожает мошенника.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 — Вы — содержатель гробового заведения Панкратиев? — быстро спросил Путилин. — Я ваш ваше превосходительство, — почтительно ответил он. — Расскажите, как было дело? — Было четыре дня тому назад, — начал гробовщик. Час уже был поздний, и мастерская была закрыта. Мы спешно кончали гроб. Вдруг через черный вход входит господин, отлично одетый. — Вы хозяин, — обратился он ко мне. — Я с чем могу служить? — Я приехал заказать вам гроб. — Хорошо-с. — хорошо -с.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 Утилин искренно и восторженно проговорил, «Помилуйте, Бог, какой молодец! Тот день, когда я его поймаю, будет днем моего наивысшего торжества!» Глава пятая. Изумруд с крестом. Прошло несколько дней. Необыкновенное приключение с таинственным гробом, из которого во время хода поезда исчез покойник, стала известным петербургской, вернее, всей русской публике и породила самые разноречивые и нелепые итоги. Вы слышали страшную историю с гробом? Покойник убежал. Но уж этого извините покойники не бегают. Но позвольте, это же факт, что гроб казался пустым. Из этого следует, что покойника выкрали. Но с какой целью? Весьма возможно, что покойник имел на себе драгоценности. Мошенники пронюхали об этом, проникли в вагон и Обокрали его? Прекрасно. Но зачем же им, мошенникам, мог понадобиться сам покойник? Ведь это лишняя и страшная обуза. Такие в подобном роде разговоры можно было услышать везде. Стустая молва, по обыкновению все преувеличивая, перевирая и издабривая своей досужей фантазией, создала целую чудовищную легенду о появлении какой-то страшной таинственной шайки мистических злодеев, выкрадывающих для ритуальных целей покойников из гробов. Дело дошло до того, что во время похорон родственники, прежде чем гроб их близкого опускали в могилу, требовали, чтобы перед опусканием крышка его была вновь открыта, дабы убедиться, что гроб не пуст. путелен был в подавленном состоянии духа. Раскрыть истинный смысл чудесного происшествия с гробом он в интересах дела не мог. Хорошенькую кутерьму поднял этот негодяй, — ворчал он. Воображаю, как хохочет он теперь. Доставленный немедленно в сыскную полицию под строжайшим инкогнито, виновник всей кутерьбы и гроб с двойным дном был тщательно исследован. В то время как мой друг обшаривал пространство, находящееся между первым дном и вторым, потайным, я услышал его подавленно радостный крик. — Ага! — — Хоть что-нибудь, хоть что-нибудь найдено! — В чем дело? — спросил я, удивленный. «Смотри — Смотри! Путилин держал в руке огромный изумруд. Этот драгоценный камень необычайной величины и красоты принадлежал к пародии редчайших кабашонов изумрудов Внутри его, по странной игре природы, совершенно ясно виднелся крест. Не успели мы как следует осмотреть его, как вошел курьер и подал путилину депешу. Спешу предупредить вас, мой гениальный друг, что я вчера приблагополучно прибыл в Петербург. Весь в вашем распоряжении и к вашим услугам, Домбровский. — Это уж чересчур, — вырвался у меня. — Начинается вторая стадия борьбы, — усмехнулся Путилин. — Ты свободен? — после десятиминутного раздумья спросил он меня. — Совершенно. Поедем, если хочешь, вдвоем. В одном месте ты меня подождешь, в другой мы войдем вместе. Наша карета остановилась около роскошного барского особняка на Аристократической улице. Путилин скрылся в подъезде. Теперь, для планомерности рассказа о знаменитых похождениях моего друга, я вам воспроизведу ту сцену, о которой позже рассказывал он мне. Путилин поднялся по дивной лестнице в билетаж дверь подъезда распахнул ливрейный швейцар а дверь квартиры лакей в безукоризненном фраке графиня дома спросил Путилин. — их сиятельство дома через минуту путилин был принят графиней скажите графини это ваш изумруд показывая ей замечательный кабашон спросил он крик радости вырвался из груди графини мой мой боже Мсье путилин стал быть вы нашли мои драгоценности Увы, графини, пока еще я не нашел ни драгоценностей, ни их похитителя. Но, кто знает, может быть, скоро мне это удастся. Я к вам с просьбой. В чем дело? Разрешите мне от вашего имени сделать газетные публикации приблизительно такого рода. Графиня Одинцова Сим объявляет, что тот, кто разыщет и доставит ей похищенный в числе многих ее драгоценностей крупный изумруд, в котором виднеется крест, И составляющий фамильную редкость, переходящую из рода в рот Одинцовых, получит награду сто тысяч рублей. Как. В сильнейшем недоумении вырвалось у графини. Но ведь изумруд найден. Вот он, в моих руках. К чему же тогда объявление? И потом это огромная награда, я ровно ничего не понимаю. Успокойтесь, графиня, — усмехнулся Путилин. Спешу успокоить вас, что на самом деле. Вам никому не придется платить ни копейки. Это объявление нужно мне для особых целей, мотивы которых я не буду сейчас приводить вам. — О, в таком случае, пожалуйста, пожалуйста. Путилин вышел от графини и сел в карету, в которой я его поджидал. — Эммм... — несколько раз вырвалось у него в раздумье. Карета остановилась около лавки на вывеске, которой был изображен гроб, и стояла надпись. Гробовое заведение Панкратьева. — Сюда мы можем войти вместе, — обратился ко мне мой друг. В мастерской гробовщика заказчиков не было. Из находящейся рядом комнаты выскочил на звонок гробовщик Панкратьев и при виде Путилина побледнел, как полотно. — Но, любезнейший, я к тебе в гости, — тихо проговорил Путилин. — Ваше превосходительство! пролепетал дрожащим голосом злосчастный гробовщик. — Придется тебе теперь расплачиваться, голубчик. — Ваше превосходительство, не погубите. Видит Бог, я тут ни при чем. Польстился на деньги, сделал этот проклятый гроб с двойным домом. А для какой надобности, и сам не знаю. — Грех, за него теперь отвечай. Путилин рассмеялся. — Ну, так вот слушай теперь, Панкратев. — В наказании за этот грех я назначаю тебе такую кару. «К завтрашнему дню ты должен мне изготовить новый гроб, и тоже с двойным дном». У гробовщика зашевелились волосы на голове. Он даже попятился от Путилина. «Как-с? А опять-с? Гроб с двойным дном?» Признаюсь, и я был удивлен не менее гробового мастера. «Что за странная фантазия пришла в голову моему гениальному другу? Опять!» — И опять с двойным дном, — продолжал Путилин. Только на этот раз дно второе должно быть несколько иное. Слушай теперь мой заказ. Покойник должен лежать не наверху, а в пространстве между первым дном и вторым. Поэтому, дабы гроб казался неуродливо большим, а обыкновенным, и запомни это точно-точно таким же, как и тот, который ты сработал щедрому заказчику, ты сделай вот как. Первое дно подними как можно выше, тогда пространство между двумя днищами будет настолько широкое, что туда можно будет вполне спокойно уместить покойника, понял? Так точно обезумевшим от страха голосом пролепетал гробовщик. Затем первое дно почти совсем не прикрепляй. Сделай так, чтобы покойник, если ему придет фантазия, мог совершенно свободно выскочить из гроба. В этом фальшивом первом дне. Просверли такие же отверстия, которые ты сделал в крышке первого гроба. И попомни, Панкратив, если хоть одна собака узнает, какой гроб ты мастеришь, я тебя туда упеку, куда макарти Тилет не гонял. Все сам делай. мастерией не допускай к работе. Жене своей ни гу За гробом я пришлю завтра сам, и, конечно, со смехом добавил Путилин, за него ровно ничего тебе не заплачу, ибо ты за первый гроб. Довольно уж содрал. Глава шестая. Путилин заболел. На другой день утром, проглядывая газеты, я натолкнулся на объявление графини Одинцовой, которой вы уже знаете, но которого я в то время еще не знал. Я подивился немало. Как, — думал я, — но ведь этот разыскиваемый изумруд Тот самый, который мой друг нашел вчера в потайном отделении таинственного гроба. Вот так штука. Воображаю, как обрадует Путилин несчастную потерпевшую графиню. Вдруг мой взор упал на статью с жирным крупным заголовком. К таинственной истории с гробом и исчезнувшим из него покойником. С живейшим любопытством я погрузился в чтение этой статейки. Приведу ее содержание. Нет ничего тайного, что не сделалось бы в свое время явным. Мы очень рады, что можем первые разгадать то таинственное приключение с гробом, о котором не перестает говорить столица, и кажется, что читатели оценят наше старание пролить свет на это мрачное темное дело. Оказывается, в гробе, который во время следования поезда вдруг оказался пустым, находился вовсе не мертвец, а живой покойник. Этот живой покойник, знаменитый мошенник-убийца, и придумавший этот дьявольский остроумный способ бегства с целью избежать захвата ареста агентами, поджидавшими злодея на всех вокзалах. Увы, наш талантливый русский лекок, господин Путилин, на этот раз оказался не на высоте своего исключительного дарования. Он посрамлен гениальным мошенником. Гроб, доставленный в сыскную полицию, оказался самым обыкновенным, и только на крышке его обнаружены были дырки, словно замаскированные бархатом, через которые преступник дышал. В гробу ровно ничего не найдено. В настоящее время, как редчайшее уголовно-криминальное орудие, гроб помещен в музей сыскного отделения. Мы имели случай его осматривать. Вследствие пережитых волнений с господином Путилиным сделался нервный удар. Состояние здоровья его внушает серьезные опасения. Когда я прочел это, даже вскочил и долго не мог прийти в себя от изумления. Что это такое? Как могли господа газетчики пронюхать об этом деле, которое держалось в безусловной тайне, в строжайшем секрете? И потом, главное, откуда они взяли, что с Путилиным сделался нервный удар? А что, если действительно с ним сделалось вечером нехорошо? — мелькнула у меня тревожная мысль. — Ведь мы расстались около четырех часов дня после гробовщика. Я немедленно велел закладывать гнидую лошадку и через несколько минут мчался уже к моему другу. — Что с Иваном Дмитриевичем? — быстро спросил я курьера. — Ничего. Удивленно смотря на меня, ответил сторож. Я влетел в кабинет гениального сыщика. Путелин сидел за письменным столом, проглядывая какие-то бумаги. Он взглянул на меня и с улыбкой бросил. — Я знал, что ты сейчас приедешь. Я ожидал тебя. — Что с тобой-то заболел? Я, наоборот, чувствую себя превосходно. — Так что же это значит? — протянул я ему номер газеты. Путерин усмехнулся. — А, ты про эту глупую заметку. Мало ли что врут репортеры. Ну откуда, скажи, они могли пронюхать об истории с гробом? А вот черт их знает. Я подивился в душе тому безразличию и спокойствию, «С каким мой друг отнесся к появлению в газете сенсационного разоблачения?» «Если ты свободен, приезжай, дружище, часа в три», — сказал Путилин. «В три часа я был у него. Пойдем. Я хочу тебе кое-что показать». Глава седьмая. Итальянский ученый. Тот, кто никогда не бывал в сыскных музеях,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 самыми замысловатыми инструментами на некоторых из них зловеще виднеются темно бурые почти черные пятна старой запекшейся крови ножи револьвер кинжалы топоры веревки мертвые петли ошейники пузырьки с сильнейшими ядами шприцы с помощью которых негодяи травили своих жертв маски фонари с потайным светом о всего что тут находилось немыслимо перечислить Тут воочию вставала перед устрашенным взором вся неизмеримая по глубине и ужасу бездно-человеческого падения, человеческой зверской жестокости, жажды мести, жажды крови. Страшное, нехорошее это было место. Посредине комнаты стоял знаменитый гроб лилового бархата. Путерин бросил на него быстрый взгляд и, подойдя к нему, поправил подушку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 Он лез за драгоценным кабашоном. В эту секунду я, приподняв фальшивое дно, предстал перед ним. Остальное тебе известно.